В прихожую, а затем в салон, ворвалась маленькая женщина, из тех, от кого лучше держаться подальше. Короткие красные волосы стояли дыбом. Брючный костюм был пронзительно-лилового цвета, на лице я прочитал чистую и прекрасную ярость. Хотя женщина отнюдь не была хороша собой, ярость ее украшала. Следом прибыл мужчина, ростом вдвое ее выше. На вид тупой и неповоротливый, даже тяжеловатый. Коротко стриженный, в кожаной куртке, с повадкой опытного мастера уличных драк. Впрочем, он был куда старше уличного драчуна, я бы дал ему лет 45. Оружие при нем не имелось, зато имелась большая катка с пальмой, которую он держал в опьятиях и еле пропихивал в салон. Сам же остался стоять в дверях, разумно опасаясь, что для троих смертных Одного привидения из здоровенной пальмы этого помещения как-то маловато. Эта пальма потрясла меня до глубины души, если только у меня еще оставалась душа. А может, я сам был теперь своей душой, сие неведомо. Я даже забыл о том ореоле денег, который окружал маленькую взъерошенную особу в штанах. Ну вот, застукали». С торжествующей злостью в голосе воскликнула она. Дура еще раз подтвердила высокое звание дуры, напустив на круглую, размаленную рожу неземной восторг. «Анжелочка!» — радостно закричала она. «Ну как? Есть эффект?» «Есть!» «Бурый, заходи!» «Ставь сюда!» Острым лиловым когтем она указала на стол. «Мужчина!» которого, оказывается, звали буром, взгромоздил катку на указанное место. Пальма уперлась в потолок. Моя дура наконец-то поняла, что дело неладно. Посмотри там, приказала Анжела. Бурый протиснулся вдоль стенки и заглянул в обе дверцы, не побеспокоив окаменевшую дуру. Сортир и конура какая-то, доложил он. С массажной кушеткой. Сядь тут. Бурый сел в указанное кресло И выложил на колени кулаки. Хорошие были кулаки. В детстве я о таких мечтал. Дура наконец опомнилась. Но опомнилась по-дурацки. Лучше бы она честно показала свой испуг. Так нет же. Расплылась в изумительно фальшивой улыбке. И даже наклонилась. Как лакей над господским утренним столиком. Анжелочка, как я рада вас видеть. Кофейку? Нет, в мое время таких дур еще не разводили. «Кофейку?» — спросила Анжела. «После того, что вы мне натворили, золотой обряд, бизнес-магия, сколько я вам, за вам заплатила за этот обряд, ну? Назовите цифру!» Эта женщина мне нравилась. Орел денег вокруг ее красной головы не обманул. Она их любила и жить без них не могла. «Д -д «Две... 200 долларов!» — заикаясь, выпалила дура. 200 долларов? Да вы что, считать не умеете?» «Да я со всех 200 беру. Золотой обряд привлечений духа богатства поиск через астрал вашей проекции в мире бизнеса». И тут она догадалась наконец посмотреть в глаза Анжелы. И заткнулась. 200 долларов — это для затравки», — прорычал Анжела. «За вашу дурацкую церемонию еще потребовалась новая простыня». Мешок пшена, горшок с пальмой. Знаете, почем теперь пальмы? Ну ведь я же говорила, можно любое растение. Я не могу ставить к себе в офис любое растение. Это должно быть приличное растение. Плюс новое зеркало, плюс моральный ущерб. Итого 500 Чего 500 Долларов. Условных единиц. Убитых енотов. Я пришел в восторг от этой арифметики. Анжела нравилась мне все больше и больше, хотя, столкнись мы с ней в пору моей телесной жизни, искры бы полетели. Никакая взаимная любовь не устоит перед любовью к золоту. И если бы нам предстояло поженившись любить одно и то же золото, очень скоро началась бы настоящая война. Дура моя наконец сообразила, что пора производить правильное отступление». «Ну, Анжелочка, давайте сядем, поговорим по-человечески», — взмолилась она. «Хватит уже, поговорили. После вашего золотого обряда к нам соседи сверху протекли. На всех столах тазы стояли. Два компа сдохло. Это раз. Налоговая инспекция наехала. Пришлось штрафы платить. Это два. Партнер поставки сорвал. А неустойка с нас — это три». «Ничего себе, обряд! Ничего себе заговор на процветание фирмы!» «Какая прелесть!» — воскликнул я, но меня не услышали. «В общем, с вас 500 гринов и точка!» — объявила Анжела. «Иначе от вашего салона камня на камне не останется. Я всю прессу на уши поставлю. Я вам такую репутацию сделаю, что вас на базар бутылки собирать не возьмут». «Какие 500 гринов?» «Начнем с того, что у меня их сейчас просто нет!» «Я сегодня зарплатила за аренду за рекламу». «За рекламу?» — переспросила Анжела и треснула кулаком по столу. Удар был таков, что катка с пальмой подпрыгнула, а я сложился вдвое от беззвучного хохота, чуть не слетев при этом с табурета. «Вот дура!» — бормотал я. «Неподражаемая дура! Всем дурам дура!» «Я вам устрою рекламу!» — пообещала гневная Анжела. «Звоните, ищите деньги где угодно, чтоб через час они у меня были. Борый!» «Ну?» — спросил хмурый мужчина. Все это время он сидел тихо, словно не слышал всего шума, визга и воплей. «Остаешься здесь, караулишь госпожу Кармен, или кто она теперь, госпожа Николь, а то смоется, ищи ее потом по всему городу». «Ясно». «Когда ей принесут 500 гринов, заберешь и достаешь в офис». «Ясно». Я понял, что дура моя основательно влипла, а вот она этого еще не поняла. Ну почему пятьсот? Почему пятьсот?» — патетически спросила она. «Да, я допускаю. Расположились звезды неправильно, и обряд не сработал». Расположение звезд было неправильное. Вот тут-то я и свалился с табурета. Но нам, бестелесным, падать не больно. Я перевернулся на спину и от восторга заработал в воздухе ногами, как это делают младенцы. Давно я так не радовался. «Допустим, это 200 гринов», — соизволила согласиться дура. «Но я потратила время, потратила психическую энергию». Слова, которые она нахваталась в своих курсах эксклюзивной магии, на деловую натуру совершенно не подействовали. И странно было бы, если бы подействовали. «500 гринов!» «Знаешь, сколько стоит эта сволочная пальма?» «Вас никто не заставлял покупать пальму. Хватило бы герани. И она вам пригодится в офисе?» «Хватит. Уже пригодилось. Финанспекцию пугать. 500 баксов, иначе будет плохо. Бурый, сиди здесь, никуда эту шарлатанку не выпускай». до упора», — уточнил Бурый. «Ну да. В общем, я тебе буду звонить. И ты тоже звони. Салон, блин, сплошное надувательство». С тем Анжела и выскочила, а дура моя осталась наедине с буром. Злость Анжелы очень даже была мне понятна. Дама возмущалась специалисткой по дурацким обрядам не только потому, что обряд сработал наоборот. Была и более весомая причина. Не могла же она возмущаться собственным легковерием. Она купилась на желание магическим способом увеличить свои доходы. И если бы результат оказался не таким плачевным... Она бы похвалила себя за ум, а теперь ей пришлось ругать себя за глупость, и это было для нее также невозможно, как превратиться в птичку и вспорхнуть на ветку, поэтому она естественно переключила злобу с себя на Машку.